Мрачное открытие Каково же было удивление путников, когда они увидали сильно обветшавший пустующий дом. Над входом, колеблемая ветром, на одном гвозде болталась облезлая вывеска. Постоялый двор, свидание друзей. Путники, пораженные нежданным зрелищем, замерли. Соколов потянул за руку мари Заглянем внутрь, во всем этом чувствуется какая-то тайна. Двери и окна дома были распахнуты и два путники ступили на скрипучие доски порога, как стая летучих мышей с отвратительным писком вылетела из помещения. Поломанный стол, битые черепки посуды, паутина по углам, полное запустение. У покосившейся каменной печи валялась ржавая лопата со сломанным черенком. Соколов, вдруг что-то вспомнив, негромко произнес. Господи, да это ведь тот самый печально знаменитый постоялый двор, где орудовали супруги убийцы Роже. Лет десять назад об их подвигах писали все судебные хроникеры мира. Марис ужасом посмотрела на мужа. «Вы говорите это серьезно?» Соколов невозмутимо продолжал. Вполне серьёзно. К примеру, место этой лопаты в каком-нибудь криминалистическом музее. Именно ею тут, в подвале, роже закопали более десяти трупов. Их преступная тактика весьма напоминает мне печально известного мясника Луканова из Граева. Мари потянула мужа за руку. Ах, пойдёмте скорее отсюда. Здесь так мрачно, словно обитают души несчастных жертв. Они вновь оказались на тропинке, которая, судя по всему, в давние времена была проезжей дорогой после мрачного постоялого двора под солнечным вечереющим небом дышалось особенно хорошо так что это было спросила мари